Через два часа его жена вошла в палатку, приподняла полок и уютно улеглась в постель. «Где ты была?» — спросил Макомбер в темноте. «Хелло», — сказала она, — «ты не спишь?» «Где ты была?» «Просто выходила подышать воздухом». «Черт, возьми с два!» «А что я должна сказать, милый?» «Где ты была?»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 «Ни за что», — ответила она. «Прикажите ей остаться в лагере», — сказал Уилсон Макомберу. «Сами прикажите», — ответил Макомбер холодно. «Давайте лучше без приказаний и...» — обращаясь к Макомберу. «Без глупостей, Фрэнсис», — сказала Марго весело. «Можно ехать?» — спросил Макомбер. «Я готов», — ответил Уилсон. «Вы хотите, чтобы Мемсаиб поехала с нами?» «Не все ли равно, хочу я или нет?» «Вот дьявольщина», — подумал Роберт Уилсон. «Вот уж, правда, можно сказать, дьявольщина. Так значит, вот оно, как теперь будет». «Ладно, значит, теперь будет именно так». «Решительно все равно», — сказал он. «Может, вы сами останетесь с ней в лагере и предоставите мне поохотиться на буйволов одному?» — спросил Маккомбер. «Не имею права», — сказал Уилсон. «Бросьте вы... «Вздор болтать!» «Это не вздор. Мне противно!» нехорошее слово «противно!» «Фрэнсис, будь добр, постарайся говорить разумно», — сказала его жена. «Я и так, черт возьми, говорю разумно», — сказал Макомбер. «Ели вы когда-нибудь такую гадость?» «Вы недовольны едой?» — спокойно спросил Уилсон.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 «Да», — сказал Маккомбер, вставая, «да». «Захватите свитер, и ехать будет холодно», — сказал Уилсон. «Я пойду возьму кожаную куртку», — сказала Марго. «Она убоя», — сказал Уилсон. Он сел рядом с шофером, а Фрэнсис Маккомбер с женой молча уселись на заднем сиденье. «С этого балуана еще станется выстрелить мне в затылок», — думал Уилсон. «И зачем только берут на охоту женщин?»